Глава четвертая. Раскол. Двадцать четвертые-сороковые годы после хиджры. Шестьсот сорок четвертые-шестьсот шестьдесят первые годы нашей эры. Третий халиф. Двадцать четвертые-тридцать шестые годы после хиджры. Усман, пятиюродный брат Мухаммеда, шестьдесят восемь лет от роду, стал третьим халифом ислама. Бугурное правление его длилось 12 лет. Чтобы лучше его понять, посмотрим, что это был за человек и чем он занимался прежде, чем возглавил общину, правившую всем срединным миром. Отец Усмана был одним из богатейших людей в Мекке, и в 20 лет Усман унаследовал его миллионы. Обладая деловой хваткой, он сумел приумножить это состояние во много раз. Так что Идва, перевалив за 30, заслужил прозвище Усман Гани, Усман богатый. Ещё до обращения Усман был скромен и сулом удрен. Не пил, не курил, не гонялся за женщинами. По всей Мекке он был известен своей красотой. Люди даже прибавляли к его имени ещё одно прозвище прекрасный Вокруг этого тихого замкнутого человека с мягким голосом всегда витал дух тревожной меланхолии. Он обратился в ислам примерно через год после того, как Мухаммед начал свою проповедь, и за 9 лет до хиджры. История обращения Усмана начинается однажды вечером, когда он возвращался домой после удачной деловой поездки. Рассказывают, что Усман остановился на ночь в поле и лежал под звёздами, глядя в тёмный купол неба, когда его вдруг поразила необъятная громадность вселенной. Вместе с сокрушительным чувством собственной малости и незначительности в этом огромном мире пришла и уверенность: этим огромным миром кто-то должен управлять. Во вселенной должен быть хозяин, и о, что это за хозяин? В этот миг, будучи один, Усман услышал мощный голос, возвестивший вслух, что посланик Божий здесь, в мире. Едва вернувшись домой и продолжая предание, Усман пошёл к своему другу Абу Бакру и тут рассказал ему любопытную историю о Мухаммеде. и его проповеди единого и всемогущего бога Усман немедленно объявил себя верующим Его обращение привело в ярость родных ведь именно его клан аристократы амияды были в племени курайшитов самыми решительными и неумолимыми противниками мусульман Дядя Усмана Абу Суфьян вскоре возглавил антимусульманские силы Отчим Усмана однажды напал на Мухаммада на дороге и придушил бы его, если бы не вмешался Абу Бакр. Две жены Усмана бросили его и упрекали его за то, что он принял веру Мухаммада. Обращаться они не желали, так что Усман развёлся с ними и женился на дочери пророка Рукайе, прославленной своей красотой. Когда она умерла, Усман женился на ещё одной дочери пророка, Умм Кульсум. Мусульмане без сомнения радовались, что к ним присоединился такой богач, а Усман был рад помочь товарищам-мусульманам всем, чем мог, и главным образом деньгами. Однажды, когда дурное отношение к мусульманам в Мекке достигло предела, Мухаммед решил, что группа его последователей должна эмигрировать в Оби Синию. Оби Синия старое название Эфиопии. И Усман помог профинансировать это путешествие. Сам он отправился с ними вместе и завязал в Оби Синии ценные деловые связи, которые помогли ему сделаться еще богаче прежнего. Несколько лет спустя он вернулся в Мекку и здесь, благодаря абиссинским связям, приумножил своё богатство. Для большинства мусульман хиджра означала, что они потеряли всё, что имели. А земледелие, главным занятием жителей Медины, они ничего не знали. Так что после переезда им предстояло обветствовать. Но только не Усману. Хоть он и уехал вместе с остальными, но не порвал деловых связей с родиной. За его собственностью и предприятиями, оставшимися дома, надзирали партнёры, и Усман продолжал процветать даже в Медине. Никто никогда даже не предполагал, что он наживается нечестными путями. Напротив, у некоторых людей просто дар всё превращать в золото. И таким человеком был Усман. Не был он и скупцом. Он щедро тратил деньги на общественные нужды. Например, расширил для Мухаммеда мечеть в Медине. А когда мусульманам понадобилась вода, выкупил у одного из иудейских племён колодец и подарил его обществу. Сказочное богатство, ослепительная красота, Две дочери пророка в жёнах. Чего такому человеку ещё не хватало? И всё же Усмана преследовал страх, что он недостаточно хорош. Он проводил много времени в посте, молитвах и чтении Корана. Возможно, и его экстравагантные дары обществу были попытками отработать свою необычайную удачу. Или быть может, он беспокоился о том, что находится не на одном уровне с другими друзьями пророка. В битву при Бадре он пропустил. В это время у него болела жена. В битве при Ухуди, когда распространился слух, что Мухаммед убит, Усман был среди тех мусульман, что потеряли надежду и бежали с поля боя. В битве Урва он доказал свою храбрость. Однако вскоре после этого умер его сын. И Усману, возможно, казалось, что Бог всё ещё наказывает его. Чтобы заслужить прощение, он начал скупать рабов и каждую пятницу отпускал одного из них на свободу. После смерти Мухаммеда Усман боялся, что теперь сообщество распадётся. Но помимо этого, страшился из-за собственную душу. Как нам теперь спастись от сетей дьявольских? Горесно восклицал он. Беднягу пожирал страх перед загробной жизнью. Каждый день это день судный, сказал он однажды, имея в виду, что нет такого момента, когда можно успокоиться и прекратить творить добро. И он всё больше молился, постился, жертвовал стараясь заработать себе место в раю, которое уже обещал ему пророк Мухаммад. Этот-то неутомимый благотворитель, вечно тревожимый совестью, стал третьим халифом ислама. Когда Умар начал свой халифат, ислам был еще новым социальным организмом, которому только предстояло обрести свою идентичность. Халифат Умара был наполнен чувством духовного приключения. Открытие поиска. Ко времени, когда власть перешла к Усману, исламская община превратилась в правительство, контролирующее огромную территорию. Проповедовать, защищаться, атаковать, заражать других священным энтузиазмом было уже недостаточно. Теперь исламским вождям приходилось собирать налоги, управлять двором, строить мосты и чинить дороги. устанавливать жалование, определять круг обязанностей для различных должностей. Словом, заниматься скучной повседневной административной работой и совершить этот переход должен был именно Усман. Одним из великих проектов, осуществлённых Усманом в первую половину его халифата, стала подготовка к официальному изданию Корана. Оно садил за работу учёных. Они ислечали имеющиеся списки, разрешали противоречия между ними, оценивали отрывки подлинность которых подвергалось сомнению. Конечную продукцию брали в книгу, стихи в которой были расположены не тематически или хронологически, а более или менее в порядке их длины. Прочее компиляции, конкурирующие версии и отвергнутые стихи были уничтожены. С тех пор Коран оставался одним и тем же, слово в слово, и этим Кораном пользуются мусульмане и по сей день. Понятно, что ради единства общины такой проект был необходим. Но также понятно, почему он вызвал недовольство некоторых мусульман. особенно тех, кто сомневался в добрых намерениях Усмана. От такие были. Следующей задачей стало приведение в порядок финансов общины. Во времена пророка государственного бюджета практически не было. Все средства, попадавшие в Медину, более или менее сразу распределялись. Примерно так же действовали Абу Бакр и Умар. Хотя Абу Бакр учредил казначейство, а Умар сколотил резервный капитал, из которого выплачивал премии солдатам, так у мусульман появились зачатки профессиональной армии. Но при Усмане казначейство выросло в важное правительственное учреждение, финансирующее постоянно растущие государственные расходы. Третий халиф резко повысил налогообложение дальних провинций. Когда Амр Ибн Аль-Аз, правитель Египта, не смог прислать требуемую сумму, Усман сместил его и назначил его на место собственного молочного брата Абдулу. Абдулл а сумел выбить из этой провинции куда больше денег. При нем поступления из Египта увеличились вдвое, что доказало. Что Усман принял верное решение. Однако Амар ибн аль-Ас ворчал, говоря, мол, Абдулла выдаивает верблюдицу насухо, и её верблюжат умрёт от голода. Так в исламской власти начали проявляться зачатки угнетения и коррупции. Усман сохранил запретом Марана конфискацию земель на завоёванных территориях. Однако отменила ограничения на покупку земли в этих краях мусульманами, поскольку верил в экономическую свободу. Он даже позволил видным мусульманам брать в займы деньги из казны для совершения подобных сделок. Вскоре мусульманская элита, включая и бывших сподвижников пророка Мухаммеда, начала скалачивать состояние, и приобретать огромные земельные владения на всём пространстве новой исламской империи. Экономические реформы Усмана, по-видимому, более всего благоприятствовали его собственному клану, Омейядам, поскольку им было проще всего получать суды из казны. Кроме того, этот халиф назначил на важные политические посты Во всей империи своих родственников и любимчиков. Просто потому, что этих людей лучше всего знал и больше всего им доверял. В результате в руках умеядов сосредоточилась огромная экономическая и политическая власть. Сам третий халиф вёл жизнь скромную и воздержанную, но от своих чиновников скромности не требовал. Сам он был богачом и не получал жалования, но щедро раздавал гранты своим фаворитам и тратил большие суммы на общественные работы. При нем по всей империи было выстроено более пяти тысяч новых мечетей. Усман перестроил Медину. При нем она превратилась в новый город с широкими улицами и впечатляющими зданиями. крытыми тонкой черепицей, в том числе с роскошным дворцом самого Усмана, подобающим его положению. Хоть жил Усман в этом дворце на хлебе, воде и молитве. Во всей империи Усман демонстрировал свои деловые таланты, отдавая распоряжения благоприятные для коммерции. По его приказу строили дороги и каналы, Улучшались оросительные системы, перестраивались порты. В растущих городах появлялись все новые колодцы и системы доставки воды, а также новые базары, находившиеся в вере не особых правительственных чиновников. Со времен Умара исламская коммерция сильно изменилась, но кто станет спорить с процветанием? В вопросах личной морали, таких как воздержание от алкоголя и ведение правильной половой жизни, аскетизм Усмана ставил его выше всякой критики. Если бы благочестие состояло лишь в покаянии и молитве, несомненно, он вошёл бы в число 10 самых благочестивых людей своего времени. Однако Усман не замечал этической двусмысленности. неразрывно связанный с наживой, пока эта нажива увеличивала общее благосостояние. Одним из любимцев Усмана стал его кузен Муавия. Умар назначил Муавию правителем Дамаска и окрестностей. Усман понемногу добавлял ему территории, пока Муавия не начал править всей землёй от верховьев реки Евфрат по средиземноморскому берегу. Да и Египта. Муавия был сыном Абу Суфьяна, меканского племенного аристократа, возглавлявшего атаку на Ислам в двух из трех прославленных битв между Меккой и Мединой. Хинд, мать Муавия, в этих битвах следовала за его отцом. Рассказывают, что в битве при Ухуде, когда мусульмане бежали, Она в боевой ярости съела печень Хамзы, павшего дяди Мухаммада. Однако пророк не держал зла на эту семью. Приняв ислам, даже враги становились ему родными, как было и с Самиедами. Муавию пророк считал талантливым человеком с большим будущим и после обращения держал его при себе. Без сомнения, Умар назначил Муавия губернатором Дамаска, поскольку тот был компетентным руководителем. Но, возможно, ему стоило бы задуматься, зачем Мухаммед постоянно держал его рядом с собой. Оказавшись в Дамаске, Муавия, с присущим ему талантом, начал сколачивать профессиональную армию, верную только ему самому. После безвременной смерти Усмана это имело самые дурные последствия. Ближе к концу двенадцатилетнего правления Усмана по всей империи начало звучать недовольство. В Египте его молочный брат так выдавливал из людей деньги, что начались мятежи. Египетская знать составила обращение к халифу, умоляя его отозвать губернатора. Ответа они не получили и отправили делегацию, чтобы вручить прошение лично. Случилось так, что в это же время в городе появилась группа возмущённых граждан с севера. Как видно, правлению Усмана многим пришлось не по душе. Все эти просители заставили Усмана занервничать. Он просил Али выйти, поговорить с ними. успокоить и уговорить вернуться домой. Однако Али отказался. Быть может, потому что политика третьего халифа не устраивала и его самого. Он посоветовал Усману выслушать и разобрать жалобы людей, и тем обоз опасят себя. Наконец Усман сдался и встретился с делегацией из Египта. Он пообещал сместить своего малочного брата и приказал египтянам возвращаться домой и сказать губернатору, что новый человек скоро придёт ему на смену. Египтяне довольные двинулись обратно, однако по дороге им попался раб Усмана. Что-то в этом человеке возбудило в них подозрение. Его обыскали. И нашли на нём письмо, во всей видимости, подписанное халифом и обращённое губернатору Египта. В нём губернатор Абдулла получал повеление арестовать просителей, едва они появятся при его дворе, и как можно скорее казнить. Делегация в ярости вернулась в Медину. Усман в смятении выбежал им навстречу и встретил их на ступенях своего дворца. "Почему вы вернулись?" спросил он. "Что случилось?" Они показали ему письмо. Усман был потрясён. Поклялся, что не писал это письмо и никогда до сей минуты ничего о нём не слышал. На самом деле вполне возможно, Что письмо написал и снабдил поддельной подписью халифа, его неверный кузен Марван, родственник и союзник губернатора Дамаска. Бедному Усману было уже почти восемьдесят, и вполне возможно, им было легко манипулировать. Как бы там ни было, мирные просители превратились в разгневанную толпу. Прежде всего они потребовали, чтобы халиф выдал им брата Муавии. Халиф отказался. Затем потребовали, чтобы Усман отказался от власти и передал свой престол кому-нибудь получше. От этого Усман с негодованием отказался тоже. Он, халиф перед Богом, ответил он: "И отказаться от престола по требованию толпы Значит, нанести оскорбление Богу. Затем он удалился в свои палаты, зажег светильник и сделал то, что делал всегда в минуты сомнений и тревог. Принялся смиренно читать Коран. Мятежники перед дворцом взвентив себя до бешенства взломали двери дворца и с буйным ревом ворвались в нотари. Халиф они нашли у него в кабинете, и здесь. В мерцающем тусклом свете светильника в тридцать четвертом году мусульманской эры забили своего повелителя до смерти. Так вопрос о престолонаследии превратился в ужасающий кризис, грозивший смертью самой души ислама. Четыре дня мятежники бесчинствовали в городе. Граждане Медины, укрывшись в своих домах, Ждали, когда закончится гроза. Но даже когда буря утихла, предводители толпы говорили, что не уйдут из города, пока не будет назначен новый халиф, человек, которому они смогут доверять. Теперь и наконец-то все взоры обратились к тому единственному кандидату, которого из раза в раз прокатывали. Курт сам он всегда и называл себя единственным законным наследником пророка кжати Мухаммеда Али. Поначалу Али отверг эту честь, однако все другие видные члены мусульманской общины также отказались занять эту должность, и мятежники грозили залить город кровью, если Медина не выберет кого-нибудь, кто придётся им по душе. И побыстрее, так что старейшины мусульман собрались в мечети и вместе взмолились к Али, чтобы он согласился стать халифом. Странно же должно быть чувствовал себя Али в этот момент. Двадцать пять мучительных лет он беспомощно смотрел, как корабль Ислама уклоняется все дальше от правильного курса. Трижды умма отвергала его лидерство, лидерство человека, который чувствовал, что мог бы всё исправить. Каждый раз он подчинялся и делал хорошую мину при плохой игре. Что ещё оставалось? Если поднимать мятеж или молча смотреть, как гибнет дело Мухаммеда, убить его или дать ему умереть? Или ж теперь Когда дошло до того, что мусульмане убили своего халифа, когда перед его преемником выросла непосильная задача, лишь теперь умма сказала ему: «Эта власть твоя, Али». Четвертый халиф, тридцать шестой, сороковой годы после хиджры. Али наконец принял халифат. Однако в первом же своём выступлении перед народом заявил, что принял эту должность под давлением. Он горько сетовал о том, что всего через поколения после пророка умма уже трещит по швам. Вернуть порядок, продолжал Али, можно лишь твёрдой рукой, так что он честно предупреждает умму: ему придётся поступать сурово. Один ключевой сегмент общины его не услышал. Члены клана Омейядов, близкие родственники Усмана, бежали в Дамаск, где собирал войска их родич Муавия. Он начал объезжать свою провинцию вместе с профессиональным рассказчиком. На каждой остановке рассказчик собирал вокруг себя толпу, драматическим повествованием об убийстве в Медине. В момент кульминации на сцену выходил сам Муавия и демонстрировал слушателям окровавленную рубаху, по его словам ту самую, что была на убитом халифе. Это было мастерское политическое представление. Затем Муавия обратился к новому халифу с призывом арестовать и наказать убийцу Османа или отказаться от власти. Но как мог Али арестовать убийц? Кто именно из толпы нанёс смертельный удар, никто сказать не мог. Фактически, убийцей была вся толпа. Чтобы исполнить требование Муавии, Али потребовалось бы арестовать и казнить всех мятежников до единого. Это в любом случае не практичное решение. Но в данных обстоятельствах Хану было попросту невозможно. Мятежники всё ещё господствовали на улицах Медины. У Али просто не было возможности поступить так, как требовал Муавия, и губернатор это прекрасно знал. Кроме того, мятежники, убившие Усмана, сами были жертвами несправедливости и угнетения. В Медину они пришли с законной жалобой однако убив халифа позволили своим угнетателям стать на более твёрдую моральную почву и теперь Али приходилось выбирать стать ли на сторону угнетателей или убийц ужасный выбор он решил начать с атаки на коррупцию пожирающую империю трудная задача Но и единственная надежда, отменив политику Усмана, восстановив изначальные принципы, на которых строилась община, быть может, ещё можно вернуть её на правильный путь, этим завоевать доверие народа и получить стартовую площадку для движения вперёд. Однако на почве мусульманских завоеваний вырос целый класс новорюшей. И эта новая элита была вовсе не заинтересована в реформах Али, ведущихся под знаменем возвращения к изначальной чистоте. Али выглядел для них революционной угрозой, а Муавия, хранителем их богатства и безопасности, защитником нового статус-кво. Али сместил всех губернаторов, поставленных Усманом, И назначил на их места новых людей. Однако никто из уволенных не согласился оставить свои места, кроме губернатора Йемена. Этот бежал, прихватив с собой все деньги из казны, и оставив провинцию разоренной. Тем временем назревали проблемы и в другой области. Во время убийства Усмана Аиша, младшая сестра Пророка. Болов Микки. Когда мой авиат ложился от Али, Айша его поддержала. Возможно отчасти потому, что никогда не ладило с Али. Она произнесла в Микки пламенную речь в его защиту. О, народ, мятежники убили ни в чём не повинного Усмана. В священный месяц Хаджа они осквернили святость города Святого Пророка. Они нападали на граждан Медины и грабили их добро. Видит Бог, один палец Усмана был дороже жизни всех этих убийц. И это злодеяние оказалось безнаказанным, и убийцы Усмана не привлечены к суду. Возмездие убийцам. Лишь месть за кровь Усмана спасёт честь ислама. Взбудив таким образом страсти в народе, она собрала армию, назначила себе военных советников и разработала план будущей кампании. Беглый губернатор Йемена предложил ей в помощь всё золото, украденное из йемнской казны. Получив достаточно средств, Аиша повела свою армию на север и взяла Басру, ключевой город на юге Ирака. Она быстро разбила сторонников Али, и город сдался ей почти без боя. В этот момент кто-то начал распускать слухи, обвиняющие самого Али в участии в заговоре с целью убийства Усмана. Бедный честный Али признал что ответственный за это преступление в самом деле отчасти лежит и на нём. Ведь когда Усман молил его о защите, Али не стал вынимать меч из ножен. Мысль, что он мог бы спасти Усмана, мучила четвёртого халифа ислама, но его честность лишь подогревала опасные для него слухи. Али попытался собрать армию для борьбы с Сайшей, Он проповедовал перед народом, говоря, что это джихад, и теперь, как в былые времена, все должны встать на защиту ислама. Но мусульмане не знали, кому верить. Ведь Аиша призывала к джихаду против Али. Обе стороны клялись, что сражаются за истину, справедливость и исламский образ жизни, и каждый призывал мусульман убивать других мусульман. Нет, совсем не то в добрые староданины называли джихадом. Любопытно, что отряды Айши включали в себя тальху и Зубайра, сподвижников пророка, которые с большой вероятностью могли быть в числе толпы, напавшей в тот день на дворец Усмана. Если сами они не убивали, Тень со мнена были связаны с убийцами. И тем не менее, теперь были здесь во главе армии, поклявшейся отомстить за убийство Усмана, свергнув Али. Али вышел из Медины всего с несколькими отрядами, которые смог собрать. Однако по пути на север к нему присоединились местные племена. И его армия выросла до впечатляющих размеров. Достигнув Басры, он отправил в город доверенного товарища, чтобы тот вступил с Айшей в переговоры. Примечательно, что аргументы переговорщика возымели действие на эту страстную и искреннюю женщину. Прежде всего она признала: на самом деле она вовсе не думает, что Али имел какое-то отношение к биисту Усмана. Винит она его лишь в том, что он не схватил преступников, ответственных за убийство. Далее она согласилась, что преступники были частью толпы, а толпа черпает свои силы в хаосе. Согласилась она и с тем, что воюя Сали лишь поддерживает и распространяет хаос. И значит... В каком-то смысле помогает убить саму идти от правосудия. К концу дня она согласилась сложить оружие, распустить армию и объединиться с Али. На утро им предстояло встретиться и обсудить условия объединения. Эта история показывает обоих лидеров в самом выгодном свете. Али, потому что прежде чем сражаться. Он прибег к переговорам Айшу, потому что интеллектуальная честность заставила её даже в пылу битвы, посреди запаха войны и смертельной угрозы, прислушаться к доводам Али и признать его правоту в пунктах, подрывающих её позицию, просто потому, что он говорил правду. Это был поистине героический шаг. Посол вернулся в лагерь Али, сообщил ему добрую весть, и всю ночь оба лагеря праздновали окончание междоусобицы. Наконец-то воцарился мир. Оставалась одна лишь проблема, которую никто не принял во внимание. В обеих армиях имелись участники той самой буйной толпы, что убила Усмана, и которую Али и Айша собирались теперь объединив силы, привлек к суду. И этим людям грядущий мир был точно не по душе. На следующий день ранним утром банда этих убийц вышла потихоньку из лагеря Али и внезапно напала на ничего не подозревающих спящих воинов Аиши, ко времени, когда Али проснулся, Армия Айши уже нанесла ответный удар. И Али, и Айша считали, что другая сторона их обманула. Так началась битва в Верблюде, названная так потому, что Айша верхом на верблюде врезалась в гущу сражения и сама командовала своими войсками. Битва закончилась лишь когда под ней убили Верблюда и взяли её в плен. Али победил, но как горька была эта победа! Трудно вообразить, что должны были чувствовать оба, встретившись после буини. Обожаемая жена пророка и его возлюбленный зять, лицом к лицу на залитом кровью поле брани усеянным телами десяти тысяч погибших мусульман, среди которых было немало друзей и сподвижников посланника Божьего. Выяснив вместе, каким образом люди и события предали их обоих, эти двое выживших всё же заключили между собой мир. Быть может, им даже удалось дружиться. Странным образом произошедшая трагедия сблизила их, и ужасы, которых никто из них не хотел, положили конец их вражде. Так или иначе, больше они не сражались друг с другом. После битвы при Верблюде Аиша удалилась в Медину, где провела остаток жизни, записывая и комментируя речения пророка. Она окончила свои дни в числе самых известных и уважаемых учёных раннего ислама. Али в Медину так и не вернулся. В своей столицей он сделал город Куфа в современном Ираке. Да бы отблагодарить жителей этого города за поддержку и попытался собрать остатки своего халифата. Однако трагическая война с Айшей стала лишь началом его бедствий. Основной его противник Муавия так и не сложил оружия и готовился нанести решающий удар. К этому времени Муавия официально отказался хранить верность Али. и объявил, что считает халифат своим по праву. Обе стороны встретились на поле боя. В тридцать шестом году после хиджры, шестьсот пятьдесят седьмом году нашей эры, Али сразился с Муавией в битве при Сифине. Началась она с того, что армия Муавии попыталась пригородить Али доступ к воде. Произошла схватка. Люди Али отбили речной берег, а затем несколько месяцев две армии стояли друг напротив друга, и ничего, кроме небольших стычек, не происходило. Обе стороны медлили и искали способ победить без кровопролития, поскольку каждая боялась потерять свой религиозный авторитет, пролив кровь мусульман. Это стояние окончилось четырехдневной кровопролитной битвой, в которой, по сообщениям некоторых источников, пало 65 тысяч человек. Эта страшная бойня привела к тому, что воины с обеих сторон призвали армии разойтись, а двух лидеров решить свой спор в рукопашной. Али 58 лет. Но всё ещё в прекрасной физической форме охотно согласился. Муавия того же возраста, но полный и рыхлый, отказался. Отряды Аливы возобновили атаку, и на этот раз начали косить солдат Муавии как траву, но Муавия, чтобы их остановить, пустился на хитрость. Он приказал своим солдатам привязать к копям листы из Корана и вперёд пустил чтецов, которые декламировали стихи Корана и призывали Алив вступить в переговоры во имя мира между мусульманами. Воины Алиса дрогнули при мысли осквернить Коран, и Али согласился на переговоры. Возможно, Али ни считал, что уступает. Ведь он был согласен на переговоры с самого начала. Но, без сомнения, полагал, что этот разговор закончится тем, что Муавия признает его право на власть в обмен на некоторые уступки. Прежде всего, на его право остаться губернатором Сирии. Но вместо этого представители двух лидеров, встретившись, согласились в том, Что эти двое равны? И каждый должен оставаться на своей территории. Пусть Муавия правит Сирией и Египтом, а Али всем остальным. Али ждал совсем не этого, и без сомнения такой исход разъярил его шиа, по-арабски сторонников, слова которым в последствии стало называться течение в Исламе, выросшее из этого раскола. Но отказаться признать результаты переговоров Али уже не мог. Муавия поймал его на крючок. Кроме того, у Али было ограничение. Двадцать шесть лет его шиа декларировали, что Али обладает особым богаданным даром лидерства силой, которая может спасти мусульманскую община от всех зол. Изначально этот дар связывался с его кровным родством с пророком. Но все эти десятилетия, пока три предыдущих халифа выстраивали новый социальный порядок, Али произносил мистические проповеди, в которых с восторгом говорил о природе Аллаха, о его всемогуществе, неизмеримости и единстве запредельности. Короче говоря, Пока другие халифы охраняли и развивали видение общества, предложенное Мухаммедом, Али оставался хранителем внутреннего пламени ислама. И теперь его сторонники утверждали, что в отличие от всех остальных претендентов на халифат, Али имеет некий личный мистический доступ к духовному руководству Аллаха. На этом образе он и основывал всю свою борьбу. И теперь он торгуется с муавией, крайним проявлением антиисламского материализма. Что же из него за боговдохновённое воплощение истины, исходящее от самого Аллаха? Компромисс с врагом разочаровал часть самых преданных последователей Али. И эти молодые радикальные сторонники от него откололись. Их начали называть хариджитами, этошчими. Эта отколовшаяся группировка переформулировала идеи последователей Али в новое революционное учение. Кровь и происхождение, говорили они, ничего не значит. Даже раб имеет право возглавить общину. Единственное, что от него требуется характер. Никто не рождается для власти, и простым избранием невозможно сделать человека халифом. Халиф это просто тот, кто показывает величайшую и подлинную преданность мусульманским ценностям, и выборы ему не требуются. Однако он ответственен перед народом. Хоть на волосок, отклонившись от полной моральной безупречности, он теряет право на свою высокую должность, и халифом становится кто-то другой. При помощи каких механизмов должно происходить смещение одного халифа и назначение следующего, хариджиты не объяснили. Это не их проблема. Они знали одно: Али оказался недостоин своего призвания, и должен уйти. А поскольку он не ушёл, один молодой хариджит взял дело в свои руки. В сороковом году после хиджры этот пламенный революционер убил Али. Сторонники Али немедленно обратились к его сыну Хасану, как к будущему преемнику. Однако Умайя разрушил их планы, предложив Хасану такую денежную сумму за которую тот отказался от всех прав на халифат старший внук Мухаммеда, скорбящий и уставший от войны, решил отступить у него не было сил продолжать войну а борьба за халифат в нынешних обстоятельствах превратилась в голую борьбу за власть и если так какой в ней смысл так началась династия Омейядов Смерть Али завершила первую эпоху истории ислама. Мусульманские историки со временем начали называть первых четырёх лидеров после Мухаммеда верно руководимыми халифами. Жизнь в те времена определённо не была благорастворением воздухов. Но мне кажется, называя их верно руководимыми, ответственные мусульманские историки И не имеют в виду безупречное совершенство. Скорее, они хотят сказать, что эволюция общины от хиджры до убийства Али была религиозной драмой. Да, в ней случалось и кровопролитие, и души раздирающая трагедия. Однако они исходили не из борьбы мелких людишек за власть, деньги или удовлетворение собственного чеславия. четверо халифов и ближайшие сподвижники Мухаммада, составлявшие ядро уммы в этот период, честно боролись за то, чтобы воплотить откровение в жизнь. Каждый из них внёс свой вклад в какую-то важную сторону этого проекта. Однако ни один не был как Мухамед, настолько велик, чтобы охватить его целиком. Ближайшие преемники пророка Напоминали шестерых слепцов из притчи ощупывающих слона. Один говорил, что слон это колонна, другой, что стена, третий, что верёвка и так далее. Борьба за халифат в период Верно руководимых имела богословское значение, поскольку люди отстаивали именно разное понимание богословских вопросов. После смерти Али Халифат стал просто империей.